Джафар установил строгий распорядок дня. По утрам и вечерам бег трусой или на лыжах. Табак тоже участвовал. Портил копытами лыжню, на него ругались, но не прогоняли. Животные, особенно лошади, липли к Джафару, как пчелы на мед. Кора удивлялась, говорила, что впервые видит, чтобы лошадь за человеком, как собака, бегала рофар хотел съездить в тонта но Хайкара ждала же ребенка и для рыцарского коня выглядела несогидно кора настаивала чтобы он ехал без нее но одному не хотелось работа над проектом шла полным ходом теоретические вопросы были решены оставалось собрать хромосомный набор это было искусство и как раз та область в которой Джафар был силен. За исходную точку взял набор коры. Всегда лучше начинать не с нуля, а изменять готовое. Если что забудешь, природа вспомнит. Своему тысячелетней выдержки не доверял, боялся скрытых дефектов. Вдобавок к основному сердцу ввел небольшое дополнительное. Как он говорил, аварийный движок а посчитав на компьютере варианты, добавил еще активную сосудистую систему. Артерии, вены и капилляры помогали сердцу проталкивать кровь. Особенно важно это было в перепонках крыльев. Управление биографами поручил спинному мозгу, а синхронизацию запараллелил на сигналы управления мышцами крыльев. Получилось до того изящно и естественно, что в восторге побежал к коре. Подбросил ее до потолка, закружил по комнате. Она взъерошила ему волосы, присмотрелась, радостно взвизгнула и потащила за руку к зеркалу. Корни волос вновь стали черными. Регенерин действовал. Серьезной проблемой оказалось программирование инстинктов. Например, инстинкт управления крыльями или чувство предпочтения в еде. Джафар решил на всякий случай запрограммировать чувство отвращения ко вкусу сырого мяса, а в качестве компенсации положительную реакцию на вкус свежей древесины. Кора умирала с осмеху, когда он, обвешанный датчиками, с серьезным видом жевал березовые опилки. Попробовал жевать сено, но потом решил, что для дракона это не солидно. Справили Новый год. Каждые 3-4 дня он или Ликора брали лазерный инфракрасный бур и широким лучом расплавляли лед вокруг мельничного колеса. Зима была мягкая, снежная и проходила довольно однообразно. Пришло время браться за выращивание дракона. до этого джафар создал полусущество, полурастение, единственной задачей которого было родить точнее отпочковать, маленького дракончика. Развитие до взрослого организма должно было занять 10 лет. Все это время Джафар собирался держать мозг дракона в информационной изоляции, а тело на искусственном кормлении, чтобы оставить память чистой, как лист бумаги. Сам же за это время собирался изучить еще 7 специальностей снять 8 копий памяти своего мозга и записать 8 полушарий мозга дракона. Осторожно спросил, не хочет ли Кора тоже получить тело дракона. Девушка честно ответила, что если он попросит, сделает ради него все, что угодно, но не хочет и боится до смерти. Джафар решил вернуться к этому разговору через 10 лет, когда она получше познакомится с ним, драконом. Десять лет до дракона – пустяк. Старение организма он не запрограммировал, поэтому дракон в принципе мог жить вечно. А пока повторил, как перед экзаменом, весь курс генной инженерии, записал в компьютер первую матрицу своей памяти и приступил к изучению второй специальности. Инженер-технолог широкого профиля. Список профессий был составлен давно и висел на стенке. Обязанности по хозяйству они скоро делили поровну. Дракончик должен был родиться в мае. Спешить было некуда. Дважды Джафар летал скорой на главную базу, водил по широким темным коридорам, рассказывал, где и что располагалось. Показал свою комнату, легкий скафандр, в котором спас ребенка из пожара. «Расскажи», — попросила Кора. «Знаешь, стыдно. Пофарсить решил. Лечу на флайере, вижу пожар. Сажусь. Дом деревянный, первый этаж в огне. Из окна второго ребенок высовывается. Ему кричат «Прыгай, поймаем!» А он испугался, ступор впал. У меня в багажнике легкий скафандр. Система дыхания автономная. Хладагента на три минуты в любом аду хватит. Натягиваю скафандр. Иду в развалочку в дом. Поднимаюсь на второй этаж. Мне бы ребенка от подоконника оторвать и кинуть тем парням, что внизу стоят. Всего четыре метра. Потом сам бы спрыгнул. А я расстегнул скафандр, посадил его себе на брюхо, застегнулся, ручки еще мужикам сделал и иду, как беременная баба, назад по лестнице. Лестница и так гнилая была. А тут... Перегорело почти. Подо мной сломалось. Я с двух метров опал. Доски тоже перегорели. Так в подвал и полетел. Смотрю на верхний выбраться. Жара как в духовке. Кого и гляди, холодилка ресурс исчерпает. Зажаришь в скафандре, как ты мясо в фольге жаришь. схватил топор, лопату. Выкопал в завальнике себе нору. Никогда так быстро не работал. Залез туда, ход засыпал, лежу на спине. Малышу сказки рассказываю, как красная шапочка съела серого волка. От страха все сюжеты перепутал. А малыш заявляет, я писать хочу. Ну ладно, говорю, писай. Только потом всем расскажи, что это ты струйку пустил, а не дядя. По часам посмотрел, полчаса прошло. Окошко прокопал, выглянул Потолок и крыша уже провалились, стены догорают. Подкопался, вылез, у всех глаза на лоб. Нажал во флайере кнопку СОС. Сказал, что пожар, иду спасать людей. Дал отбой. По инструкции надо было сразу СОС сдать, до того, как в дом полез. Потом ребенка вытащил, скопандр снял, сушица повесил, мокрую форму в бочке отстирываю. А этот клуб заявляет. А мы с дядей сделали пипи пи На мой сос десантники прилетели, так в повалку и легли. Вот тогда я с Громом познакомился. Куров встала перед скафандром на колени, поцеловала пыльную ткань, потом подняла глаза на него. Ты, повелитель, это правда, что о тебе рассказывали. Я всегда думала, что сказки. А все точь в точь, как ты говорил только снаружи, а ты рассказал изнутри. Скажи, это правда, что ты на две головы выше был? Нет, я был такой же. Это люди были меньше. Слушай, а как я лесных разбойников поймал, не рассказывай Жаль. Если услышишь, кто-то говорит, что история, мол, все на свои места расставит, плюнь в лицо от моего имени. Мне за этого малыша нагонять дали, и правильно, а за разбойников – благодарность. Перед тем, как лететь домой, слетали к морю. Сели на берегу, побродили по скользким камням, зимнее море навивало тоску. Холодный сырой ветер продувал до костей. Забрались назад в теплую кабину флайера, скоро вытащила из-за спинок сидений корзинку с обедом, термосы. Жафар попросил рассказать легенды о Повелителях. Потом все, что она знает о циркачах. На обратном пути молчал, думал, наконец сказал. «Знаешь, Кора, тебе надо учиться на социолога. Это вообще-то неправильно, так рано специализироваться. Но нам до зарезу нужен социолог. Нам нужен новый план развития. Я думал воспользоваться старым». Тысячелетней давности. Но сейчас вижу, что он ни в одни ворота не лезет. Мне нужно матрицы памяти готовить. Тут меня никто заменить не сможет. Иначе у дракона шизофрения разовьется. Остаешься ты. И...